104 февраль, 26 Как, живя в мире, этом согласовать мир тот и мир этот, чтобы этот мир не мешал своими сильными, но дисгармоничными вибрациями? Как потушить триумф суеты мира сего? Устремлением к истинному действию. Истинные действия из действия, имеющие в основе свои служения владыки. Не потому ли звучит суета, что земное в тебе нежитое землею к земле привлекается? Надо утвердить в себе силу высших притяжений. Законом родственных противоположностей объединяются родственные и сходственные элементы. Два противоположных начала, положим мужское и женское, притягиваются одно к другому взаимовлечением. Но мужчина — человек и женщина — человек. Человек — это основа, объединяющая противоположные, но родственные, именно родственные или сходственные элементы. По существу они схожи, но формы выражения этих сходственных элементов противоположны. Нужно понять это единство при наличии противоположения полюсов единой вещи, данного явления или порядка. Потому для преодоления вибрации мира сего устанавливается в человеке противоположный полюс явлений высшего мира для притяжения его другой половины из мира высшего. Сознание поляризуется на ключе торжественности и спокойствия к высшему устремленного. Это как бы воронка для принятия высшего луча, когда все сознание напряжено в ожидании восприятия и осознания вибраций луча. Спокойствие не от вихрь земных. И торжественность не от суеты, а устремление к владыке от предвосхищения его луча рождено. Так элементы от высшего мира в сознании, твердо установленные, могут преодолеть рык земных голосов, замкнув соединение обоих пульсов.